Глава девятая. «Жемчужины». 27 декабря 1996 года. «Дорогая мама, мне больно с тобой расставаться, потому что мы уже не сможем сказать друг другу то, что хотели. Смерть отняла у нас эту возможность. Скажи, ты со мной согласна? Ты тоже чувствуешь тяжесть невысказанного и недосказанного?» За 16 лет моей жизни я научилась не говорить о своих чувствах. Я научилась молчать и не высказывать ничего, что может обидеть или оттолкнуть тебя. Наши с тобой отношения, мама, напоминают мне о жемчужинах. Все считают, что жемчуг — это драгоценность, но мало кто осознает, что красота жемчуга создана болью. И народная частица попадает в раковину, и вокруг нее вырастает жемчужина. Моллюск создает жемчужины, чтобы защитить себя. Мы не говорили, мы молчали, и вокруг нашей боли постепенно выросли жемчужины потерь и утрат. Тебя уже нет, и я не уверена, что наше молчание пошло нам на пользу. Ты умерла в среду около 8.30 утра. Я не была с тобой». Я смеялась, ела гамбургеры или спала. «Я до смерти буду жалеть, что я не была с тобой, когда ты уходила. Ты умерла совершенно одна. Мы тебя редко навещали. Я приходила к тебе почти за месяц до твоей кончины. Ты, наверное, волновалась и думала, почему я тебя не навещаю. Я всегда тебе помогала, давала тебе деньги, мыла и ухаживала за тобой». Увы, меня не было рядом в момент твоей кончины. За тобой ухаживали посторонние люди. Они переодевали тебя, кормили, прикасались руками к твоему хрупкому телу. Они обсуждали между собой события из собственной жизни, когда меняли твое судно и занимались тобой. Ты была одна, и это наверняка тебя пугало. Ты боялась, мама. Я наслаждалась солнцем, ела и пила. Тебе было страшно, мама. «Я сейчас не одинока. У меня есть друзья и есть бойфренд. Ты помнишь Карлса? Он пришел на твои похороны. Сэм не захотела подняться из кровати. Не могу, Лиз, похороны наводят на меня тоску. Мы сели в такси и уехали. Посетители бара, куда ты ходила, складчину заплатили за перевозку твоего тела на кладбище». Увы, я даже не поблагодарила человека, который все это организовал. Я даже не знаю, почему я этого не сделала. Фиф, Лиза, Карлос и я подъехали к кладбищу прямо перед тем, как тебя должны были опустить в могилу. Был серый пасмурный день. Благотворительная организация заплатила за твои похороны. Место на кладбище было оплачено этой организацией и находилось так близко от автострады, что был слышен шум проезжающих машин. Гроб из сосновых досок уже заколотили, а твое имя на крышке гроба было написано с ошибкой. Тебя хоронили в больничной рубашке? На крышке гроба были написаны также два слова «голова» и «ноги», для того, чтобы правильно положить тебя в могилу. Карлос заметил, как мне неприятно, что в твоем имени допустили ошибку. Черным фломастером он написал на крышке гроба «Джин Мари Мюррей, 27 августа 1954 года, 18 декабря 1996 года». Любимая мать Лизы и Элизабет, а также жена Питера Финерти. «Мама, ты взращивала нас в себе в течение девяти месяцев, ты нас родила и ввела в этот мир. Теперь твое тело стало холодным и лежит в могиле». Жена Питера Финерти, папа не смог приехать на похороны, он поехал без билета, и его остановили контролеры. «Я сообщила ему о твоей кончине по телефону. Я спросила его, сидит он или стоит. Он сразу все понял и издал страшный стон. Я люблю тебя и его. Ты этого не знаешь, но он приезжал к тебе в больницу и поцеловал тебя в губы. Медсестра увидела и очень сильно его отругала, говоря, что подобное поведение опасно для здоровья. Я рада, что ты не слышала ее слов. Всю твою жизнь люди относились к тебе так, словно тебя надо обходить стороной, в том числе и я сама. Ты считаешь, что я тебя бросила?» «Я никогда не узнаю ответа на этот вопрос. Ты можешь представить, как папа возвращался на метро после того, как тебя навещал? Наверное, он обхватывал голову руками, как делал всегда, когда сталкивался с тяжелой ситуацией. Вокруг него сидели пассажиры, читали газеты. В то время как тело его жены умирало, а дочери занимались своими жизнями». Как он, наверное, мечтал, чтобы ты была здорова, а не находилась в стенах, которые пахнут смертью. Может быть, в его голове не умещалась мысль, что ты умираешь. Тебя хоронили на следующий день после Рождества. Почти неделя ушла на то, чтобы найти бесплатное место на кладбище. На Рождество я была в кафе в Ривердейле и ела 12-долларовый ужин. Я была с друзьями, Лизой, Карлосом, Сэм и Фифом с его кузинами. Каждый из нас потерял, по крайней мере, одного из родителей. Мы вспоминали вас, вспоминали то, как вы читали нам сказки и укрывали одеялами, когда мы были совсем маленькими. Мы помогали друг другу пережить нашу потерю. Во время ужина я обратила внимание на то, что Лиза очень на тебя похожа. У нее такая же хрупкая тонкая фигура и глаза цвета янтаря. Лиза стала красавицей, очень жаль, что мы долго не общались. Мне так захотелось ее обнять. Кто-то заплатил за наш ужин. Перед тем, как выйти из кафе, Карлос засунул в музыкальный автомат две 25-центовые монеты и заиграла песня Сейт под названием «Жемчужины». С любовью, Лиззи.